Глава 12. Сенсационное убийство в северных лесах привлекло общее внимание и вызвало большой интерес, так как здесь были переплетены и любовь, и тайна, и богатство, и бедность, и смерть. В газетах появились красноречивые описания, где и как жил Клайд, с кем он был знаком в Ликурге, как ему удалось скрыть свои отношения с одной девушкой и как он в то же время замышлял бегство с другой. И в Ликурга получались телеграммы с запросами о подробностях из Нью-Йорка, Чикаго, Филадельфии, Бостона, Сан-Франциско и других больших американских городов на востоке и западе. Телеграммы направлялись прямо к Мейсону или к представителям Союза объединённой печати, Associated of United Press, в этом округе, или к представителям больших телеграфных и газетных агентств. Все требовали дополнительных сведений и подробностей. Кто была эта красивая и богатая девушка, в которой был влюблён этот Гриффиц? Где она жила? Какие отношения были у неё с Клайдом? Однако Мейсон, питавший благоговение и уважение к богатству и положению в обществе таких семейств, как Финчли и Гриффиц, не называл имени Сондры. Он говорил только, что это дочь очень богатого фабриканта в Ликургии, имени которой он не может сказать, и только показывал пачку писем, тщательно перевязанную лентой. так, как она была взята у Клейда. Но с письмами Роберта он знакомил подробно, и некоторые из них, наиболее поэтические и трогательные, были даже отданы им для опубликования, так как Роберту некому было защищать. Один предприимчивый и романтически настроенный репортёр от газеты Звезда из Утики отправился даже в дом Алден и затем подробно описал несчастную и измученную миссис Алден. которая рассказала ему о том, как Роберта любила своих родителей, как она была скромна, нравственно религиозна. Как местный пастор методической церкви называл её самой доброй, самой красивой и самой нравственной девушкой из всех, каких он знал. И как Роберта помогала матери по хозяйству, когда бывала дома. Разумеется, только благодаря своей бедности и своему одиночеству в Ликургье она поддалась на сладкие слова этого негодяя, который обманул её обещаниями жениться на ней, и как эта несчастная любовь привела её к смерти. Она всегда была чиста, нравственна и добра. И подумать только, что она мертва, я не могу до сих пор поверить этому. Так закончила свой рассказ миссис Салден. Но Нигрифиц и ни другие представители высшего местного общества ничего не говорили репортёрам. Они хранили полное, почти не нарушимое молчание. Самуэль Грифиц не мог поверить, что Клайд способен совершить такое дело. Как такой ласковый, такой робкий, такой приличный юноша может быть обвинён в убийстве, воскликнул Грифиц. Самуэль Гриффитс, который в это время был довольно далеко от лекурга в Саранаке, и Джилберту с трудом удалось вызвать его к телефону, не хотел верить тому, что слышал. Это должно быть недоразумение. Они могли смешать Клайда с кем-нибудь другим. Однако Джилберт объяснял отцу, что это, по-видимому, верно, потому что девушка это работала на фабрике в том отделе, которым заведовал Клайд, и что у окружного прокурора мистера Мейсона в Бриджбурге, с которым Джилберт уже снёсся по телефону, имеются письма этой погибшей девушки, написанные Клайду, и что Клайд признал своё знакомство с нею. Всё это хорошо, ответил Самуэль. Однако не надо спешить, и главное не надо говорить об этом никому, кроме Смилли или Готбоя, пока я не приеду. Где Брукхард, юрист-консульт фирмы Гриффиц и Ко? Он в Бостоне теперь, отвечал Джилберт. Он рассчитывал вернуться в понедельник или вторник. Телеграфировать ему, чтобы он вернулся немедленно, и надо постараться через Смилли сговориться с издателями местных газет, чтобы они воздержались от всяких комментариев, пока я не вернусь. Я буду завтра утром. Скажите с Милли, чтобы он съездил в Бриджбург, если возможно сегодня же. Я должен знать из первых рук, в чем дело. Пусть он повидается с Клайдом, а также с этим мистером Мэйсоном и сообщит мне все, что он узнает. И пусть соберет все газеты. Я хочу просмотреть сам, что напечатано об этом деле. А почти в то же время в доме в Финчле на Двенадцатом озере Сондра после сорока восьми часов мучительных размышлений решила рассказать все отцу, к которому она была больше привязана, чем к матери. Она отправилась к нему в библиотеку, где он обычно сидел после обеда, читая или работая над какими-нибудь неотложными делами. Как только она вошла к нему, она начала плакать, потому что представила себе, как все это может окончиться страшно для нее. Какой скандал для неё и для её семьи? И что скажет теперь её мать после всех её предупреждений? И её отец, и Джилберт Грифиц, и его невеста, и Кренстоны, которые за исключением Бертины, находившиеся под её влиянием, никогда не одобряли её близости с Клайдом. Отец, почувствовав по её рыданиям, что произошло нечто страшное, обнял её и желая утешить, прошептал: "Ну, полно, полно. Что случилось с моей маленькой девочкой? Кто обидел её, чем и как? И затем выслушал её исповедь обо всём, что произошло. О её первой встрече с Клайдом, о том, как она заинтересовалась им, как к нему относились гриффитцы, о своих письмах, о своей любви, и затем об этом страшном обвинении и аресте. И вдруг всё это верно. Её имя появится всюду и появится имя отца, и снова Сондра зарыдала, точно у неё разрывалось сердце. Однако она всё-таки знала, что в конце концов сочувствие отца будет на её стороне и что он простит её, как бы он ни рассердился и к каким бы последствиям это ни привело. А Финчли, привыкший к спокойствию, порядку и чувству такта, царившим в его семье, с удивлением и весьма неодобрительно посмотрел на дочь и воскликнул: Вот так дела, чёрт возьми! Я совершенно потрясён, дорогая моя, я в себя не могу прийти. Это уж слишком, должен сказать, обвиняется в убийстве, и у него твои письма, написанные твоей рукой, у него или у этого окружного прокурора, дьявольски глупо, Сондра, дьявольски глупо. Несколько месяцев назад я от твоей матери слышал кое-что об этом и тогда защищал тебя от её нападок, и вот что случилось теперь? Почему ты не сказала мне обо всём раньше? Я думал, что у нас с тобой дружба и понимание. Или почему не послушалась матери? Ведь мы всегда делали все, что могли, для тебя. Да, я думал, что у тебя больше здравого смысла. Не ожидал я этого. Дело об убийстве, и ты замешана в этом, боже мой!» Он скачал и начал ходить взад и вперед. Красивый блондин, изящно одетый, в волне не ломая пальцы, в то время как Сондра продолжала рыдать. Вдруг он остановился, повернулся к ней и сказал... Но ну, довольно, довольно. Слезами не поможешь. Правда, я не знаю, как это может отразиться на тебе, несомненно, одно. Мы должны узнать, что было в твоих письмах. И затем, пока Сондра продолжала плакать, он переговорил по телефону с женой, чтобы объяснить ей значение этого удара. а затем позвонил Леггеру от Тербюри, юристу, сенатору этого штата, председателю центрального комитета Республиканской партии, постоянному его частному консультанту в течение уже многих лет. Финчли объяснил ему то трудное положение, в котором находится теперь его дочь. Он хотел бы получить от него совет, как ему поступить. Хорошо, дайте мне подумать, ответил Аттерберри. На вашем месте я всё-таки не очень бы беспокоился, мистер Финчли. Я думаю, что могу сделать так, чтобы письма не были опубликованы. Постойте, я сейчас подумаю, кто займёт теперь этим делом. Мистер Мейсон. Я переговорю с ним и затем позвоню вам. Но не беспокойтесь, я обещаю вам сделать всё, что могу. Во всяком случае, обещаю не допустить опубликования писем. Может быть, даже они не будут предъявлены суду, хотя в этом я не уверен. Но я уверен в том, что сумею сделать так, чтобы имя ваше не упоминалось. Не беспокойтесь. А затем Аттербери позвонил Мейсону и быстро пришёл к соглашению с ним, хотя Мейсон и думал, что письма эти были чрезвычайно важны для дела. Однако на него так подействовал голос от Тербери, что он немедленно отказался от своего первоначального намерения и заявил, что он и не предполагал называть имя Сондры или опубликовывать её письма, что может быть он сохранит их для того, чтобы с ними могли частным образом ознакомиться присяжные первого специального суда, в том случае если клайд сразу признает свою вину и судебное разбирательство окажется ненужным. Но Аттербюри, переговорив с Финчли, который был решительно против какого бы то ни было использования писем его дочери, уверил Финчли, что он сам завтра же или послезавтра отправится в Бриджбург с некоторыми политическими сообщениями и планами, которые заставят Мейсона подумать хорошенько, прежде чем решится придать гласности письма Сондры тем или иным путём. А затем на семейном совете Финчли было решено, что миссис Финчли, Стюарт и Сондра немедленно уедут на берег Мэна, отец же предполагал вернуться в Ликург или в Албани. Было бы неблагоразумно кому-нибудь оставаться там, куда могли явиться для расспросов репортеры или друзья. И по той же причине с 12-го озера немедленно уехали Кранстоны на один из тысячи островов, где они решили провести конец лета. Но Гарриет и Багат остались там, где и были, на 12-м озере. Там непрерывно все говорили о Клайде и Сондре, об этом страшном преступлении и о возможности для всех тех, кто так или иначе был связан с этим делом, потерять свое положение в обществе. А тем временем Смилли, после указаний полученных от Гриффица, отправился в Бриджбург и после двухчасовой беседы с Мейсоном получил разрешение навестить Клайда в тюрьме. Мейсон дал совет Смилли убедить Клайда признаться во всём, потому что, как утверждал Мейсон, не было ни малейших сомнений в его вине, и чистосердечное признание Клайда могло только смягчить его участь. Смилли нашёл Клайда в мрачной задумчивости. Услышав имя Смилли, он вздрогнул и заволновался. Гриффиц, Сэмюэль Гриффиц и Джилберт, и их представитель Смилли, что теперь он должен сказать? Несомненно, Смилли уже говорил с Мейсоном, думал Клайд, и несомненно Мейсон высказал уверенность в его вине. Что же ему говорить теперь, что сказать правду или Но прежде чем он мог решить что-нибудь, Смилли был уже перед ним. Облизав сухие губы, Клайд принудил себя сказать: "А, мистер Смилли, как вы себя чувствуете?" На что мистер Смилли ответил по возможности весело: "Алло, Клайд?" Очень огорчён видеть вас в таком месте. Газета полна всевозможными россказнями о вас, и я слышал кое-что от мистера Мейсона, но я всё-таки думаю, что это какая-нибудь ошибка. Ваш дядя мне телефонировал сегодня утром и поручил мне повидаться с вами и узнать, что можно сделать для вас. Вы сами понимаете, что они теперь испытывают. Они поручили мне приехать сюда и по возможности снять с вас это обвинение, а поэтому, если бы вы могли рассказать мне И вы понимаете. И Клайд ещё раз облизав сохшие губы, начал: "Я думаю, обстоятельства складываются очень дурно для меня, мистер Смилли. Не предполагал я, когда встретился с мисс Алден, что попаду в такую беду. Но я не убивал её, уверяю вас, это правда. И никогда не желал убивать её или увозить её на это озеро, клянусь вам. И это я сказал мистеру Мейсону. Я знаю, у него есть несколько её писем ко мне. Но они показывают только что она желала уехать со мной, а я не желал этого. Он замолчал, надеясь, что Смилли выразит как-нибудь своё одобрение или доверие к его словам. И Смилли, увидев, что объяснения Клайда совпадают со словами Мейсона, заметил: "Да, я знаю, Мейсон мне как раз показывал их. Я знал, что он сделает это", продолжал слабым голосом Клайд. "Но вы знаете, мистер Смилли, Его голос стал едва слышным, так как он боялся, как бы шериф или крауд не услыхали его. Вы знаете, как завязываются отношения с девушкой, когда вначале совсем и не думаешь об этом, и как она потом делается в тягость. Я сперва любил Роберта, уверяю вас. Это ясно видно и из её писем. Но вы знаете правила на фабрике. Никто из заведующих отделами не может поддерживать знакомства с работницами. Ну вот это меня и беспокоило. Я боялся, как бы кто не узнал об этом, вы понимаете? Да, я понимаю. И постепенно, делаясь всё более и более разговорчивым, потому что Смилли, казалось, слушал его с сочувствием, он рассказал о начале своего сближения с Робертой, стараясь доказать, что он не мог желать убить её. Но ни слова о фотографическом аппарате или о двух шляпах или об исчезнувшем костюме, обо всех тех вещах, которые так страшно и непрерывно беспокоили его. Как он мог действительно объяснить всё это? И смелый в конце беседы спросил у Клайда, потому что Мейсон рассказал ему обо всём этом. Но как вы объясните эти две шляпы, Клайд? Этот человек сказал мне, что вы признались в том, что у вас было две шляпы, одна найденная на озере и другая, которая была на вас потом. И Клайд, вынужденный сказать что-нибудь и не зная, что сказать, ответил: "Ну это ошибка, мистер Смилли. У меня была не соломенная шляпа, а кепка". "Да, но на озере Бэр у вас была соломенная шляпа, как он мне сказал". Да, но ведь я уже сказал ему, что это была та шляпа, которую я оставил у Кренстона в свой первый приезд. Я забыл её там. Так. Ну а как же с этим костюмом, серым, кажется, который был на вас, как он говорит, и которого теперь нельзя найти нигде? Он действительно был на вас? Нет, на мне был синий костюм, в котором меня доставили сюда. Потом они взяли его у меня и дали мне вот этот. Но по его словам, вы сказали, что вы его вычистили в Шароне, но он никого не мог найти там, кто знал бы об этом. Как это случилось? Вы действительно его чистили там? Да, сэр. Но у кого же? Я не могу припомнить теперь. Но я думаю, я мог бы найти этого человека, если б я мог отправиться туда снова. Он где-то около вокзала. Но говоря это, он смотрел вниз и избегал взгляда Смилли. А затем Смилли, так же, как и Мейсон, спросил о чемодане, который Клайд положил в лодку, и о том, почему ему было невозможно, если он сумел подплыть к берегу в башмаках и костюме, подплыть к Роберте и помочь ей уцепиться за перевернутую лодку. Клайд объяснил, как и раньше, что он боялся, как бы она не потащила его ко дну, но прибавил теперь в первый раз, что он крикнул ей ухватиться за лодку, тогда как раньше он говорил, что лодка была от них далеко, и смелив вспомнил, что Мейсон указывал ему на это. А затем рассказал Клайд, что у него ветром снесло шляпу, тогда как Мейсон говорил, что он может доказать свидетелями, а также метеорологическими бюллетенями, что в этот тихий день не было ни малейшего намёка на ветер. Итак, Очевидно, что Клайт лгал. В конце свидания Смилли спросил об этих следах ударов на лице и голове Роберты. Мейсон обратил его внимание на это и доказывал, что никакой удар о борт лодки не мог бы сделать таких садин. Но Клайт уверял, что Роберту ударила только лодка, и что все эти раны произошли от этого удара или от чего-нибудь другого, чего он не знает. Но он сам начал понимать, как слабы все эти его объяснения. И устав от всей этой лжи, он замолчал наконец. А Смилли, тоже огорчённый и расстроенный, не желая больше смущать его дальнейшими вопросами, сказал в конце концов: "Боюсь, что мне нужно оставить вас. Дорога в Шарон отсюда не очень-то приятна. И теперь я передам вашему дяде всё, что вы рассказали мне, но пока я посоветовал бы вам ни с кем больше не разговаривать. Мне поручено найти здесь адвоката и передать ему ваше дело, Но так как уже поздно, и мистер Брукхард, наш главный юрисконсульт, возвратится только завтра, то я думаю, лучше подождать, пока я переговорю с ним. Но я советую вам ничего больше не говорить, пока вы не услышите чего-нибудь от меня или от него. Вероятно, он приедет сюда или пришлёт кого-нибудь. Он приедет к вам с письмом от меня, и вы обо всём посоветуетесь с ним. И после этих предостережений он предоставил Клайде его собственным размышления. Но у самого Смилли не осталось ни малейшего сомнения в виновности Клайда, и уходя, он думал, что, может быть, только огромные деньги Гриффицев, если бы они захотели затратить их, смогли бы спасти Клайда от той судьбы, которая несомненно ожидает его.